Я на минуту оставила его в обществе более высоких советников, а сама вышла из зала в прихожую, где столкнулась с живым воплощением зависти. «Кипящие сливки высшего общества, все эти чопорные женщины мгновенно показали мне свои спины». Жена генерального директора Ф. произнесла очень внятно «Дурной вкус и ничего более». Просто глупо. Исключительно глупо. Она, по-моему, патологически извращённая экзибиционистка. Я протиснулась сквозь толпу дам и сказала холодно: "Простите сударыня, вы ошибаетесь. Я не патологически извращённая экзибиционистка, а практически мыслящая экономистка". Они пришли в ужас, что было, впрочем, вполне естественно, ведь они долгие годы показывали мужьям гораздо больше, чем я показала этому богатейшему горному советнику, и в довершение всего они делали это бесплатно. Вот откуда происходил их священный ужас. Их презрительные взгляды вызвали меня на дерзость. Я спросила сделанной вежливостью: "А любезные дамы, Вы когда-нибудь читали романтичную книгу Пьера Луиса «Песни Белитис»? Нет? Очень жаль, потому что чтение ее необходимо для общего образования. «Песня-песня» и в сравнении с этой вещью «Пустая бумажка». Что вы скажете о таких, например, восхитительных словах Белитис? «Цветы моего тела», «О, мои груди», Раньше вы были бесчувственны, как у статуи, и холодный точный мрамор. Ваша пышная округлость моё лучшее украшение. Заключу ли я вас в золотую сеть или выпущу ногими на свободу? Ваше роскошное сияние всегда предшествует мне. И так я счастлива нынешней ночью. Толпа советников, собравшихся за моей спиной, громко зааплодировала. Жена горного и коммерческого советника О, которая по её собственным словам как раз достигла полного расцвета своей привлекательности, бросилась мне на шею и залепетала едва не плача от растроганности: "О, как прекрасно, как упоительно! Госпожа Карлсон, мы непременно должны ближе познакомиться. Меня зовут Карина Ливия". Урождённая Тахванаинен. Хозяйка дома уже давно удалилась в спальню мужа, чтобы проверить его пульс и бумажник. Но её отсутствие никого не стесняло. Коммерческий советник Б, владелец большой фабрики готового платья и нескольких модных магазинов, обратился с речью к женщинам. Вероятно, он никогда не учился говорить по часам, а привык измерять время только по календарю. И вот он всё продолжал свою речь, хотя большая часть слушателей уже разошлась по домам, а остальные уснули, кто на чём.